Глава пятая. Подальше от гуманоидов. Наш ночной портье пришел на дежурство буквально через полчаса. Онемел, увидев меня, изгвазданную, в грязи и крови, растрепанную, поцарапанную и уставшую. Опешил и пришел в ужас, когда я рассказала, как прошел наш день. Видок у меня был, конечно, жутковатый. Просто я понимала, что если пойду мыться и переодеваться, то уже не смогу снова собраться с силами и выйти из спальни. Поэтому решила досидеть как есть. Что уж теперь. Полулежала на диване, зная, что отель сумеет своей магией отчистить что угодно с мебельной обивки. Медленно пила вино, размышляя о произошедшем и о судьбах прошлого и будущего. О том, что предстояло сделать императору. Я не могла знать, какой из путей, предложенных миром, он выберет. Все в его руках и в его воле. И повлиять на его решение я тоже никак не могла. Это странно, но эфир передал мне то, что когда-то сказал чудаковатый дракон Аркадий. «Я как проводница эфира вне временного потока. Меня не должно было встретиться на пути императора. Меня, нас с отелем не было в прошлом, настоящем и предначертанном будущем. Но я пришла и изменила это вероятное будущее. И, кстати, все те возможные ходы, которые предложил мир, уже учитывали фактор моего вмешательства». Раз уж я услышала призыв, пришла, помогла, спасла, то мироздание лихорадочно просчитало все возможные варианты и выдало те, которые могли помочь. Если бы я не вступила внезапно на должность управляющей отеля потерянных душ, не освоила более или менее свои способности, то император умер бы на том кургане, а мир в итоге погиб бы. Точнее, исчезла бы его цивилизация. Дизарги и Дашаны взаимно уничтожили бы друг друга. Рауль остался со мной. Сначала лежал у меня в ногах, потом потоптался, вспрыгнул на диван, который даже не шелохнулся под его неосязаемым телом. Я промолчала. И тогда странный дух, неизвестно пока чего, застрявший в теле призрачного волка, улегся рядом, почти касаясь боком моего бедра. Такими нас и застал Феликс. Выслушал, посочувствовал, поухал. Иди, Агата, спать. Ты мыться должна сначала. И магии тебя окутать, филиуров можно мне? Усталость снять могу я немного. Подпитал он не только меня, но и притихшего призрака. Тот проводил меня до зеркальной двери в мои покои, дождался, пока я войду, и потрусил наверх, в свой лесной номер, полагаю. Я долго отмокала в ароматной ванне, потом стояла под душем. Хотелось смыть с себя запахи, копоть, кровь, грязь, ужас. Более кошмарного дня в моей жизни еще не было. До сих пор перед глазами стоят истерзанные тела, застывшие в разных гримасах лица. Боль, ярость, ненависть, грусть, удивление, печаль, умиротворение. Такие разные эмоции, те, которые покойные испытывали в последние мгновения. Меня накрыл запоздалый откат от пережитого. Да, я окрепилась весь день и была сильной. Но я ведь не железная, и, оставшись наедине с собой, позволила себе быть просто женщиной, побывавшей на войне. И поплакала, и побродила в ступоре по своим покоям. Долго стояла над кашпо с люснежем, подаренным мне Ориелем. Цветок умиротворял своим нежным тонким ароматом. Я за ним тщательно ухаживала, и при малейшем намеке на возможную цветочную болезнь вызывала цейлина чтобы проверила и подлечил растения своей родины. Не выдержав одиночества, оделась и выбралась в холл. Забралась опять с ногами на диван в холле, кивнув Феликсу. Он спросил, не нужно ли мне чего. Но мне просто страшно было оставаться одной. А спустя несколько минут пришел волк. Как уж он почуял, что я снова не в своих апартаментах, не знаю. Но он направлялся именно ко мне. Как само собой разумеющееся, подошел, постоял, рассматривая мое лицо. Я молчала. Что тут говорить? Мне неизвестно, насколько крепкая психика у этого мужчины, непонятного генетического и расового происхождения. Пусть он сейчас пребывает в таком неоднозначном состоянии облики, но все же он мужчина. А я нет. Я не могу так. Я слабая. «Не расскажешь, чем именно тебя благословил император?» Негромко спросила я неожиданно для себя самой. Думала совершенно не об этом, а о том, каким таким десятым чувством Этьен улавливает, где я нахожусь в данный момент времени. Он умудрялся быстро и четко материализовываться там, где я пребывала. Кроме моих комнат, куда он влез лишь единожды, из-за чего я пострадала и за что он поплатился. Вот и сейчас только я вышла на общую территорию, как и призрак прибыл. И судя по тому, как он выходил из коридора на втором этаже и спускался, шагал он целенаправленно ко мне, зная, что я тут. Как? Но спросила я то, что спросила. На мой вопрос волк состроил хитрую морду. Не знаю, как ему это удавалось, но в нем явно погибал талантливый мим. «Не скажешь», — хмыкнула я, ну — «но и не надо». Знаешь, я тут подумала. Все же переоценила я свою готовность вернуться к таким, как я, и подобным существам. Мне достался удивленный, непонимающий взгляд, и я пояснила. Когда я только угодила в это место из своего мира, то поначалу мы с отелем переносились к разумным негуманоидам, таким как Феликс. Позднее стали появляться человекоподобные постояльцы, но не совсем люди. Архара Нагайна. Они вроде как почти люди, но так-то оборотень паука и наполовину рептилия, наполовину человек. Ты помнишь, были крылатый демон, который совсем не демон. Приходил смерть. Вот поэтому, господину, я вообще не представляю, что за раса или существо. Был дракон. Ты и наша воздушная принцесса. И в целом, несмотря на ваши личные трагедии, все как-то не ужас-ужас в глобальном масштабе. Рауль слушал внимательно, кивал, когда я делала паузы, подбирая слова, и я продолжила. Но «Ну вот смотри, мой первый же перенос к полностью подобным мне внешним существам, и все. Тут не личные драмы, а почти уничтоженный мир. Такие, как я, как Дашана и Дезарги, мы... Почему мы такие?» Волк взглянул на меня, как на дурочку. «Мол, ты не забыла, что я не могу тебе ответить?» Конечно же, я это помнила. Но он ведь разумный, и даже такая односторонняя беседа нам вполне удавалась, когда он не включал в себе великого лавеласа и бабника. «Да ладно, вопрос-то риторический», — вяло отмахнулась я. «Просто у меня нервный стресс. Мне нужно как-то от него избавиться. Вот сижу, беседую с призраком. Поначалу, когда только сюда угодила, вообще с люстрой разговаривала. И нечего смеяться». «Я бы на тебя посмотрела, окажись ты в такой внезапной самоизоляции». Рауль прикрыл правой лапой морду и затрясся. «Веселится, паразит». «Знаешь, я вот все же сделаю перерыв в общении с себе подобными. Лучше уж такие, как Нагайна. Она хоть и ядовитая, зато миры не уничтожает. К тому же я сейчас неотравимая в смысле невосприимчива к отраве. И даже язык змеиный понимаю». «Наверное». Проверить еще не довелось, но знанием его меня одарили. Меня потихоньку начало отпускать. Наверное, Ариэль прав, и у меня действительно невероятно стабильная психика. В общем, я так и заснула в холле на диване. Феликс умиротворяюще шуршал перьями и хрустел своими обожаемыми хоропульками. За окошком входной двери спокойно клубился плотный белый туман. Рядом лежал дух кого-то или чего-то, и я заснула, и ничего мне не снилось. Не знаю, что ли я такая бесчувственная, то ли филиур навеял на меня чуток своего волшебства. Я замечала его осторожные, задумчивые взгляды на меня до того, как задремала. А проснулась утром абсолютно выспавшаяся, отдохнувшая. У меня ничего не болело, не тянуло, не ныло хотя вчера я дико перенапряглась, растаскивая погибших как физически, так и эмоционально. Однако ж чувствовала я себя прекрасно, если не считать руку, которая отлежала. Спустив ноги на пол, я села и сонно поморгала. Как и когда я приняла лежачее положение на диване в холле, не помню. Кто меня укрыл пледом, не знаю. За стойкой портье, нахохлившись, читал книгу Феликс. Заметив, что я проснулась, он помахал мне лапкой и снова углубился в чтение. На ковре у дивана, развалившись на спине и раскинув стороны лапы, словно какой-то мопс, спал призрачный волк. А хотя нет, не спал уже. Он приоткрыл один глаз, оценил мой сонный и наверняка помятый вид, приоткрыл пасть в ухмылке, а потом с явным удовольствием заразительно потянулся, широко зевнув. «Занятно». Я сразу же тоже зевнула, прикрыв рот ладонью, потянулась, помассировала скальп и встала. Плед аккуратно сложила и оставила на диване. Отель сам уберет его туда, откуда достал. А мне надо привести себя в порядок. В ванной долго рассматривала себя в зеркало, раздевшись до нога. Синяки исчезли как с тела, так и с шеи. Там вчера оставались багровые отпечатки пальцев дизарга, пытавшегося меня придушить. Но сейчас отметин не было. Из чего делаю вывод, что меня, спящую, обнаружил Ариэль и подлечил. Неужели целины правда так быстро восстанавливаются? За завтраком, когда мы все собрались в столовой на первом этаже, маленький целитель это подтвердил. Поблагодарив его, я произнесла. «Коллеги, господа постояльцы, друзья, я тут подумала, что пока не готова снова переноситься к таким, как я». «Предлагаю сосредоточиться на оказании помощи и гостеприимства негуманоидам и продолжим восстановление памяти Лесли и Этьена Рауля Эрнеста». «У меня нет возражений», – тут же отозвалась Сельфида. «Правда, я не до конца понимаю разницу между гуманоидами и негуманоидами. Я вот дух, соответственно. Я кто? А он? Ты сказала, что наш загадочный волк тоже дух? Он тогда кто, по сути?» «Хорошие вопросы», — протянула я. «Честно?» «Понятия не имею, кто вы». «А я», — улыбнулся Цейлин. «Ты очаровательнейшая зелененькая мимимишечность», — подмигнула я ему. «Звучит смешно», — хихикнул Ариэль. «Ладно, не возражаю. Насчет Феликса все ясно. Филиуры не гуманоиды». «Да», — согласилась я. «Так вот, думаю, в разных мирах хватает и тех, кто в нас нуждается. Но при этом они не принадлежат к моему виду или им подобным. Боюсь, после вчерашнего я не готова к общению с воинственными эльфами, гномами, оборотнями, орками или не знаю, кем еще». «Как скажешь», — кивнул Цейлин. А Феликс, составляющий нам компанию за завтраком, перед тем, как уйти со смены отдыхать, подтвердил. «Ты, Агата». «Виднее тебе!» Рауль просто фыркнул и беззвучно чихнул. Озадачина поморгал, словно ранее с ним такого никогда не случалось. «Будь здоров», — машинально пожелала я. «Не спи на сквозняках. Даже меховых животных может продуть». Сказала и тоже озадаченно моргнула. «Откуда у нас тут сквозняк?» А волк прислушался к себе и... «Снова чихнул. Три раза подряд». Вид у него при этом был до удивленный. Он даже пасть приоткрыл, вывалив язык. «Вот если сейчас окажется, что у нас призрак простыл или заработал аллергию на что-то, я сильно удивлюсь». Задумчиво обронила я и снова пожелала. «Будь здоров». «А я совсем не удивлюсь», — хмыкнула Леслия. «После того, как я однажды очутилась неведомо где, неведомо кем, Абсолютно голая и не умеющая даже говорить А потом столько всего происходило И я здесь среди вас Нет, чихающему призраку я не удивлюсь Полетать желал бы я, Агата Мы можем на небо Я подавилась соком, похожим на апельсиновый по вкусу Но насыщенного синего цвета Вот только на небо мы еще не переносились Прокашлявшись, я подняла глаза вверх и уставилась на потолок. Что самое смешное, все присутствующие повторили за мной. И вот сидим мы пятеро и таращимся в потолок. И тут я поняла, что меня начинает разбирать смех. Но первой хихикнула не я, и Сельфида. «Простите, но это очень странно и ужасно нелепо. Вся наша жизнь в последнее время сплошная нелепость», — фыркнула я. Волк оглушительно чихнул пять раз подряд, шмыгнул носом и вытаращился на меня так, будто это я виновата в его состоянии. — Лечиться, все лечиться! — потер ручки Цейлин. — Призраков я еще никогда не исцелял. — Постельный режим. Ага! — не удержала я смешок. — Ужасно постельный режим. — Нет, давайте уж лучше на небо! — покачала головой Сельфида. Духи не болеют. А раз Агата сказала, что господин Дюфо дух, то и он не болеет. Мы повернулись и пристально уставились на растерянного белого волка, который пребывал в неосязаемом состоянии, то есть даже не в октоплазме, но при этом умудрялся чихать. Тот под нашими взглядами растерялся, снова шмыгнул носом совсем как человек. Потом вдруг начал принимать плотную материальную форму. Снова чихнул, и вдруг из его рта вылетела маленькая белая пёрышко. Мы онемели. Перышка взлетело, качнулось и плавно опустилось на пол. И надо было видеть выражение, написанное на морде волка. Полнейший ступор и шок. — Я вот сильно извиняюсь, — вкрадчиво произнесла я, — но, Рауль, всех богов ради. Где и когда ты умудрился сожрать курицу? Мне достался ошалилый взгляд зеленых круглых глаз, после чего последовало новое чихание, и второе перышко приземлилось рядом с первым. Только это было черным. «А птичка-то была пеструшка», — сдавленно констатировала я. Силы удивляться внезапно закончились, зато начал рваться на волю смех, и не только у меня. Спустя несколько минут все присутствующие хохотали, утирая слезы даже филиур а объект послуживший поводом сначала укоризненно на нас смотрел поворачивая морду то к одному то к другому после чего тоже затрясся в беззвучном хихикане а напоследок снова чихнул третье перо было рыженьким о стонала я держась за живот который уже болел а, -а, -а это это почти рыдая выдавила Лесли. И в этот момент она совсем не похожа была на принцессу. Обычная веселящаяся девчонка. Отсмеявшись, мы наконец закончили завтрак и покинули столовую. Расходиться не хотелось. Мне совершенно нечем заниматься, по сути. Остальным тем более. Только Феликсу необходимо идти отдыхать. Мы перебрались в гостиную. Леслия взяла одну из книг и присела с нею в кресло. Арель принялся ходить вдоль развешанных картин и в очередной раз их изучать. Я это дело давно прекратила за невозможности понять, что изображено. Но Цейлин надежда не терял. Филиур неловко переминался на пороге и явно не мог решить, остаться с нами еще ненадолго или все же уходить отсыпаться после смены. Я устроилась с ногами на диване, оставив обувь на ковре. Тут же притопал Рауль. Притопал в буквальном смысле. В данный момент он был материальным и цокал по полу когтями. Постояв напротив меня, волк сначала улегся на мои кожаные мюли. Естественно, это оказалось неудобно. Тогда он встал, лапой сдвинул их в сторону, снова улегся. Минуту полежал на ковре, но и это его чем-то не устроило. Я с любопытством наблюдала за ним, но не заговаривала. Рауль же опять встал, уселся напротив меня и принялся гипнотизировать. Я не поддавалась и молчала. Зато происходящее заметили мои коллеги и Сильфида и заинтересовались происходящим. Волк сидел и таращился на меня. Я притворялась бревном и сохраняла спокойствие и тишину. Остальные просто смотрели. Долготерпением наш мохнатый призрачный постоялец никогда не отличался, поэтому не выдержал и минуты. Положил мне правую лапу на колено. И... Я указательным пальцем аккуратно спихнула наглую конечность. Мне достался укоризненный взгляд, и уже левая лапа легла на мое колено. Ее я тоже спихнула. Волк вздохнул, потянулся и аккуратненько, осторожно положил мне на колени нос. Я сжала губы, чтобы не начать улыбаться. Волчий нос подождал, убедился, что его в отличие от лап не гонят, и начал медленно завоевывать территорию. Все больше и больше волчьей головы потихонечку оказывалось на моих ногах. Пришлось подставить ладони, ограничивая продвижение, и еще не хватало, чтобы он уперся мне в живот. Хитрющий зверь, который на самом-то деле не зверь, поставил бровки домиком и вскинул глаза. «Ну просто котеночек». «Не-а», покачала я головой. Леслия прыснула в ладошку, Ариэль поднес ко рту кулак и спрятал в него улыбку. «Почесали, чтобы шею мне я бы хотел тоже», — сказал вдруг Феликс. И луп-луп своими большими круглыми глазами. «Давай я», — подскочила Сельфида и подошла к Фелиуру. «Ну да, такой няшной прелести сложно отказать». «Ладно уж». Фыркнула я, протянула руку и поскребла ногтями волка по голове между ушей. Тот зажмурился от удовольствия и вдруг скривил морду, словно у него в носу свербит. О, точно. Резко отпрыгнув от дивана, призрак вдруг начал чихать. И с каждым чихом из его пасти вылетали маленькие перышки. Мы все вскочили, потому что ситуация, поначалу казавшаяся забавной, вдруг стала совсем не смешной, а крайне непонятной. По множеству причин.